Эпилог 10 лет спустя «Ник, немедленно слезь с мэйра!» «Эрон Райс, почему не смотрите за братом?» «А ты, мой дорогой котопапочка, зачем позволил ему залезть к себе на спину?» Строила я своих разбойников. Николай, или просто Ник, как мы называли его между собой, появился на свет ровно через девять месяцев после той самой ночи на крыше, когда к моему генералу вернулась память. Вместе с ним вырос и еще один огненный остров, который скоро превратится еще в один материк, как и у Эрона с Райсом. Кстати, сейчас мы находились на одном из этих континентов. Жить здесь еще нельзя, слишком непредсказуемо ежедневно меняется ландшафт. Но мы иногда облетали эти удивительные места, помогая мальчикам укрепить связь со Шхарой. «Кира, ну чего ты так переживаешь? Пусть парни развлекаются». «Мне казалось, что посол не против таких игр. Он часто катает пацанов на себе». «К тому же тебе нельзя сейчас нервничать», — сказал любимый генерал, поглаживая мой большой живот. «После внезапной второй беременности я озадачила местных медиков тем, что хочу повременить с очередным наследником и найти способ контрацепции, пока наш Харри еще не весь океан покрылся сплошными материками моих детей». Врачи над шуткой посмеялись, но заверили меня, что в этом нет необходимости. Третий ребенок у высшего ашхарца – это и так чудо, а значит, на очередное пополнение семьи не стоит рассчитывать. И вот я опять жду малыша. Правда, на этот раз это девочка, и никакого острова нигде не появилось. Подобного случая в практике местных светил еще не было, но зато я выиграла ящик коньяка у доктора Тиара, который по-прежнему считает меня своей самой беспокойной пациенткой. Правда, зачем мне спиртное, пока не ясно, но важен сам факт. Да и что греха таить, я сама рада, что скоро у нас с Эрсом родится дочь. Кстати, когда я носила под сердцем Ника, то рассказала Алит про приметы и суеверия Земли. А именно о том, что бытует мнение, будто если допить что-то забеременной или посидеть на ее стуле, то непременно и сама отправишься в декрет. С тех пор жена Рау у нас проводила каждый день, допивая за мной и периодически меняясь местами, и самое удивительное, что это помогло. У них с Халлом Эрса родился замечательный блондинистый парнишка. Теперь Вайс вместе с моими разбойниками частенько разносит дом Мадиолы и эйдана но те только рады визитам внуков. Когда я забеременела в третий раз, то моя дорогая подруга Лита решила снова воспользоваться проверенным способом. И, насколько я поняла, опять успешно. Надо прямо запатентовать эту примету. Конечно, дети – это основное счастье каждого родителя. Но за эти годы я состоялась как и ценный специалист. мы все-таки сумели адаптировать охранные системы ашхарцев под голосовые команды тирсов. Пришлось потратить много месяцев на то, чтобы научить искусственный интеллект воспринимать малейшие изменения интонации и подвижной мимики медвекотиков. Но зато теперь с помощью разработанной системы тирсы могут спокойно общаться с любым гуманоидом, а их планеты и удивительные кристаллы надежно защищены от любых врагов. Кстати, Транги пару лет назад попытались снова вторгнуться в наш сектор, но благодаря установленной сети оповещения им не удалось продвинуться ни на световой год. Их армаду уничтожили практически на подлете к печально известной Толидии. Вспомнив эту гадкую планету, я беспокойно развернулась в руках херса и погладила бледный шрам на виске своего мужа. «Я тебя больше никогда не оставлю и не забуду, Кира. Ты мое сердце, Аханни». Правильно понял причину моей тревоги мой генерал. Он наклонился и нежно коснулся меня поцелуем. «Папа! Фу! Вы опять целуетесь! У нас в доме скоро комнат не хватит на всех детей!» Возмутился смущенный нашими нежностями Раис. Мальчишки смешливо фыркнули и снова стали носиться по холмистой поляне, играя с мэром в догонялки. «И я люблю тебя, мой инопланетный муж по контракту», с улыбкой сказала я, уткнувшись в грудь Эрса. чтобы не смущать нашими нежностями ребят. «Ты знаешь, парни правы, нам нужен дом побольше, потому что я с благословения аххара рассчитываю еще минимум на парочку мальчишек или девочек, таких же прекрасных, как их красавица мама», заявил мой генерал, заставляя теперь меня прыснуть от сдерживаемого смеха, но, если честно, то план мне понравился. Я подняла голову вверх, благодаря удивительной небеса этого мира за то, что они подарили мне самые важные сокровища в моей жизни – дом и семью. Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.